Глава 49. Воровки в законе. Монголы. «Вы можете каким-то образом доказать, что не являетесь подставой российских спецслужб?» – спросил Багурджи. Двух сумасшедших, как показалось монголам, старух привели в его штабной железнодорожный вагон, захваченный в городе Н, куда вагон прибыл для планового ремонта и небольшой переделки. До прибытия на вагоноремонтный завод в черте города он принадлежал Примадонне российской эстрады, что изрядно тешило самолюбие его нынешнего владельца. Всегда испытывавший тягу к искусству, Багурджи считал, что таким образом он приобщился к творческой прослойке человечества. Некоторые вещи, такие как, например, розовые с цветочками беде, он посчитал излишними. и по его приказу последнее было демонтировано работниками вагоноремонтного предприятия. Зато внушительная тоже розовых оттенков кровать, занимавшая по площади целое купе с кружевными простынями и пододеяльниками, нашла полное его одобрение. На ней он, не снимая мягких и кожи сапог, с удовольствием валялся в обеденный перерыв, с не меньшим удовольствием, глядя по телевизору передачи «Театра Петросяна», включая миниатюру Мой Папа Монгол, которая почему-то так не нравилась его другу, великому потрясателю Вселенной. Вычитанная в желтой прессе новость, что в этом походном будуаре великая Примадонна принимала своего фаворита Филиппа Перпорова, который, кажется, тоже был монголом, изрядно согревала наивному степняку душу. Однако сейчас ему было недоподобных, пусть и очень приятных, мыслей. Обнаруженные во время остановки вагона на сортировочной станции города Узлового, старухи на Харлеях вызвали немалые подозрения специального отдела армии и были по приказу командарма немедленно доставлены в его ставку будуар. Принимал он их, естественно, на деловой половине вагона. Она была устлана коврами, имела сейф, где бывшая владелица хранила свои интимные вещи и бриллианты, небольшую барную стойку и такую же небольшую площадку для танцев, оборудованную уже совсем миниатюрным помостом с шестом. Все это хозяйство, никогда не видевший сосредоточения такой роскоши монгол, счел вполне подходящим для штабного антуража. Обнаруженные в усыпанном стразами шкафчики черные кожаные маски, кожаные ботфорты, наручники и кожаные плетки, принадлежащие старой хозяйке, которыми она, по слухам, некогда достигала своего бывшего фаворита, а ныне использовала для обработки Максима Балкина, оказались здесь как нельзя более уместными в качестве спецсредств для проведения допросов. И не без гордости за столь шикарные вещи, в рамках тенденции главкома к некоторой показухе, были развешаны, согласно его приказу, по стенам на специальных крючках. «Вы слышали мой вопрос», – терпеливо повторил Багурджи, с трудом оторвав взгляд от огромного портрета Примадонны кисти Микоса Сафронова, украсившего одну из вагонных стен. «Кстати, не желаете ли освежиться?» По его знаку, стоявший за барной стойкой воин в черной зэковской робе с контрастно белой бабочкой на шее, быстро наполнил три пиалы кумысом и, подскочив к лично проводящему допрос Багурджи, согнулся перед ним в почтительном поклоне. Тот подал еще один знак, и воин сноровисто расставил посуду перед странными нацепившими цветастые банданы старухами. «Эй, скажи своим, чтобы не озоровали», выглянув в окно, возмущенно сказала Кузьминична. «А нам еще говорили, что у вас в Орде дисциплина». же тоже посмотрел в окно, заметил столпившихся возле старухиных мотоциклов воинов и нахмурился. Яростно жестикулируя, монголы обсуждали ходовые качества Харлеев. Кто-то присел на корточки, заглядывая в мотоциклетное подбрюшье, кто-то деловито нажимал на седло руками, проверяя амортизаторы на упругость, кто-то просто восхищенно цокал языком. Побелевший от ярости командарм сказал штабным работникам что-то отрывисто-гортанное. Двое из них поклонились, затем один сорвал с крючка кожаную плеть, второй увесистый резиновый член. Они выскочили наружу и с улицы тут же донеслись звуки хлестких ударов и виноватые выкрики разбегающихся монголов. «Инцидент улажен», опять выглянув в окно, с удовлетворением сказал Багурджи. «Виновные наказаны. Но могу вас заверить, мои воины не хотели ничего дурного. Просто восхищались вашей техникой». «Ну-ну», буркнула Петровна. «Итак, барышни...» «Чем можем доказать, говоришь?» Возвращаясь к теме, задумчиво повторила Кузьминичина. Она разглядывала вновь вернувшийся на стену огромный резиновый член черного цвета, похожий на милицейскую дубинку, только более толстый и увесистый с виду. «А ничем. Твои люди наверняка пробили все наши данные. Этого достаточно». «Пробили», — подтвердил Багурджи. «Вы первые в России воровки в законе», — с уважением сказал он. Хотя я и не понял толком, что это такое. «Вот потому вы, монголы, и есть отсталый народ», — ввернула Петровна. «Потому что у вас своих законников нет, как полагается в цивилизованных странах. Законники, они обществом востребованы. Без них никуда». «Вот ты куда, скажем, пойдешь, если обидели? Не в суд же?» «Меня обидеть трудно», — заметил Багурджи. Не успел он продолжить допрос, как отхлебнувшая Кумыса Кузьминична зашлась в приступе надсадного кашля. Под настороженными взглядами стоявших за их спинами воинов спецотдела Петровна бросилась хлопать подругу по спине. «Что это было?» – через некоторое время сипло спросила та. Она еще тяжело дышала, но бледноватое доселе лицо быстро приобретало здоровые багровые тона. «Кумыс!» – просто пояснил Багуржи. Напиток богов обладает способностью отгонять злых духов. Понятно, значит просто не в то горло попало, чтобы не обидеть допрашивающую сторону, сказала кузьминична. А водки нет, деловито спросила Петровна, и командарм сделал еще один знак бармену. Итак, — повторил через некоторое время Багурджи. Вагон стоял на месте, но монголы уже слегка покачивала. и он не без оснований опасался, что может брякнуться совделанной в пол стационарной тумбочки сиденья, в которой уже раз он подумал, что следует все-таки придерживаться монгольских традиций сидеть на полу, пусть даже это происходит в железнодорожном транспорте. С другой стороны, как бы смогли сидеть на полу старухи со своими наверняка закостеневшими опорно-двигательными аппаратами. С третьей же стороны, они все же на допросе, Поэтому их мнением интересоваться не обязательно. С четвертой же они, пусть и старые, но все же женщины, а посему... А еще с одной стороны, они, как ни крути, не в Европе. Потому как Россия – это никакой не Запад, а всего лишь продолжение Монголии. Простая же мысль, что не следовало, подобно старухам, переходить на водку, командарму как-то не пришла в голову. Итак, о чем мы с вами говорили? «Мало держишь», — заметила Петровна. «Простите», — Багурджи икнул. «Вы что-то сказали?» «Мы сказали, можешь выкинуть свои американские спутниковые карты», — сказала, слегка покачнувшись Кузьминична. «Мы проведем твою армию более коротким и стратегически выгодным путем. Ты можешь оказаться под стенами Кремля даже раньше своего Бастурхана». «Мне не надо оказаться в Москве раньше Бастурхана», — возразил Багурджи. «Он мой вождь. Он должен оказаться под Москвой первым». «Пустой базар», — слегка покачнувшись, подытожила Петровна. «Короче, решай сам, парнишка. Нам тут пустое перетирать не с руки. Нас пацанва заждалась. Ну, указаний наших. А мы тут с тобой пустые разговоры разговариваем». «Но вы за базар отвечаете?» — строго спросил Багурджи. «Век воли не видать», — авторитетно заверила его Кузьминична. и быстрым мелким движением перекрестила свой рот. «Без малого век землю топчем!» – поддакнула Петровна. «Это надо спрыснуть!» – решил Багурджи и первым опрокинул в рот стопку водки. Тоже незамедлительно проделали старухи. Вскоре их бездыханные тела оттащили в будуар Примадонны и уложили на розовые простыни. А Багурджи, заказав у бармена еще бутылку, Остался со штабными работниками обсуждать столь неожиданные перспективы в продвижении своей армии к Москве, которые открылись ему благодаря знакомству с сумасшедшими старухами в домашних тапочках.